Лялька. Лялька все знала о Танином горе и болезни. Звала ее к себе, умоляла приехать. Таня объясняла, что совершенно нет денег, еле сводят концы с концами. Но Лялька все равно упорствовала, говорила, что Тане нужна, просто необходима перемена картинки. И мама, и Женька, и Андрей все уговаривали ее ехать. Собрали по копейке 200 долларов плюс билет. И смех и грех. Таня купила бутылку армянского коньяка, бутылку водки и банку черной икры. Ехала поездом, так дешевле. Лялька встречала ее на вокзале. Домой поехали на метро. Пригород Парижа, чистый и тихий. Зашли в магазинчик. Лялька долго выбирала продукты, изучала ценники, искала скидки. Колбасы купила шесть тонко нарезанных кусочков. Таня вздохнула и поняла, дела хреновые но все равно это был Париж и лялька в этом самом Париже. Трепались до полуночи. Ляльке на завтра нужно было на работу, но остановиться не могли. Утром Таня встала под душ, потом лялька ей смехом сказала «Душ по минутам, твои десять минут. Счетчик, матушка». Таня долго извинялась. Лялька, жуткая мерзлячка, включала на пятнадцать минут батарею и садилась на нее попой и грелась. Включить батарею на целый вечер — Непозволительная роскошь. Вспомнишь тут родину с центральным отоплением, смеялась она. По Парижу с Таней ходил Глеб, лялька работала. В Лувр не пошли, пожалели денег на билеты. Однажды выпили кофе с круассанами, позволили себе еще одну непозволительную роскошь. Но вечера были целиком их. Лялька, замученная до предела, мужественно крепилась. Таня гнала ее спать. Выходные поехали на блошинку. Таня застревала у каждого прилавка. Купили жареные каштаны и сели на лавочку. Небо без облачка. Яркое, почти летнее, теплое солнце. «Слушай», — вдруг сказала Таня, — «ну что я дрожу над этими копейками? Кому нужны мои дешевые подарки? Давай пойдем и все прогуляем. Твари мы дрожащие или право имеем?» Лялька с испугом посмотрела на нее. «В каком смысле прогуляем?» — тихо спросила она. А в прямом, бодро ответила Таня, поднялась со скамейки и стряхнула с плаща крошки скорлупок каштанов. «Короче, веди меня в ресторан, приличный. Ну, устрицы там, фуагра, хорошая шампанское. Что мы с тобой не заслужили, что ли?» Лялька осторожно поднялась со скамейки. «Ну ладно», — угрожающе сказала она. «Взяли такси». Через минут двадцать подъехали к ресторану. Роскошная вывеска, эспадон. Зашли шелк и бархат, официанты в ливреях, хрустальные люстры, вспыхивающие разноцветными брызгами. «На цены смотри» — тихо и назидательно шепнула лялька. «Здесь на твоей бабке особо не разгуляешься, Рокфеллер Шахренова». Попробовали всего понемногу. Лялька была в курсе, когда-то ходила туда с Этьеном. Денег, по счастью, хватило, копеечка в копеечку. В общем, погуляли. Вышли на улицу. «Давай пройдемся», — сказала Таня. Лялька кивнула, шли молча. Все было и так понятно, без слов. В последний вечер лялька взяла отгул и повела Таню в старый район Море, где, как она сказала, самое вкусное кафе-мороженое на свете. И вправду самое вкусное. Таня взяла шарик манго, малины и киви. Лялька любимая шоколадная. Сидели за столиком у окна, смотрели на улицу, молчали, понимали, что расстаются. Насколько, кто знает? Только Таня знала. Теперь она почти здорова, у нее снова есть силы. А главное желание, желание жить и желание бороться за эту самую жизнь. И все это появилось вновь не без Лялькиного участия. На перроне Таня сказала Ляльке: "Возвращайся". «Там сейчас много возможностей. Может, что-то и сложится, а здесь как-то сомнительно». Лялька кивнула и обняла Таню. Проводница предложила поторопиться. Таня стояла у окна и смотрела на ляльку. У обеих по щекам текли слезы. «Балда!» — крикнула лялька. «Вся жизнь впереди!» Таня улыбнулась и кивнула. Поезд крякнул, чуть откатился назад и медленно с усилием тронулся. Лялька стояла на месте, Ее тоненькая фигурка отдалялась все больше и больше. Таня забралась ногами на полку и, подперев голову рукой, стала смотреть в окно. Потом она выпила чаю, улеглась с книжкой под одеяло и начала подремывать. И вдруг остро, почти болезненно и осязаемо почувствовала, как она соскучилась по своим. И по Кирюшке, и по маме, и по Женьке, и, конечно, по Андрею. Еще она подумала... Какая она счастливая, потому что в Москве ее ждали ее любимые. Очень ждали, она это знала наверняка. Лялька вернулась домой, скинула сапоги и куртку, налила рюмочку коньяка и порезала лимон, закурила и подошла к окну. Посмотрела на улицу, чистую, словно вымытую с мылом, на фасад соседнего дома, ухоженный с маленькими балкончиками и ящиками с цветами, на неспешно идущую редкую публику и подумала. «Хватит, пора в Москву. Оставляю тебя, Париж. Покидаю тебя праздник, который всегда со мной. Дела видишь ли, так что извини. Я без тебя проживу, ты без меня тем более».